Глава 15. Я потянусь к своему источнику. Он разгорелся ярче, но как-то недобро. Воображаемую руку опалило холодным огнём, магия вспыхнула и затаилась. Ну давай же, родной, прошептала ему про себя, не прекращая попыток дотянуться. Источник, предупреждающий, мне кажется, загудел. Такое чувство, будто стоишь под линией электропередач в 500 тысяч вольт, волосы на голове аж шевелятся. «Давай жить дружно, ладно?» Спросила я его про себя, естественно. «Нам, чтобы выжить, нужно стать друзьями. Так что веди себя хорошо». После этих слов источник вспыхнул на секундочку, а потом загорелся ровным белым светом без всплесков. Интересно, это да или нет? Ладно, попробуем. Я опять потянулась к огоньку, и на этот раз он пропустил и дал себя погладить. Он не был ни холодным, ни горячим, скорее чуть теплее температуры тела, как мне показалось. Гладкий и одновременно мягкий, податливый. А ты хороший. Мне тебя не хватало. Похвалила я источник как маленького капризного ребенка и он вспыхнул, даже стал чуть теплее, но все еще не обжигал. Так понятно. Когда он сжется холодом, значит, недоволен. А когда, наоборот, теплеет, все нормально. Я опять его погладила. Это было очень приятно, будто какая-то твоя частичка, почему-то оторванная, вернулась назад. Магия стала оборачиваться вокруг меня кокона моя купалась в этом потрясающем ощущении. Родная стихия теперь вертелась вокруг, как довольный щенок, встретивший хозяина у двери. «Так как же нам с тобой сделать шарик чистой силы?» Спросила я источник, но тот чуть похолодел. «Не знает». «Так, а если отщипнуть чуть-чуть льнущей ко мне магии?» Мне показалось, что я почувствовала заинтересованность, но никаких негативных эмоций вроде бы не последовало. «Ну что?» «Попробуем?» Я потянулась к одному из щупалец силы, отхватила маленький кусочек и, скатав его в шарик, положила на ладонь. По ощущениям, как будто маленькое солнышко зажглось, но при этом оно было еле теплым и приятным, как мягкий мех. Открыла глаза. В воздухе над моей ладонью, примерно в паре сантиметров, висел плотный фиолетовый шарик размером с мячик для пинг-понга. Судя по виду, он был очень плотный, такой металлический, а не мягкий, как мне показалось в сознании. Стоит ли попробовать его увеличить, как сделала Харанта? Наверное, все же нет. Она-то умеет, а у меня вряд ли получится, только хуже сделаю. Так что я подняла руку, подзывая Карайтона. — Очень неплохо, — сказал подошедший мужчина. Хорошая плотность и размер, что может говорить о неплохом резерве. Про время отзыва пока предполагать рано, но договорились с источником вы довольно быстро. Я огляделась. Девочек, которые смогли договориться, можно было отличить сразу. Кто-то читал, кто-то шушукался, а вот те, что еще не выполнили задание, сидели с закрытыми глазами и сосредоточенными лицами. Таких была примерно половина группы. «Не так уж быстро», — поморщилась я. «Все же половина девочек была лучше меня». «Не расстраивайтесь. Кто-то уже занимался с источником дома, у кого-то резерв поменьше, там проще. Кроме того, это еще и от стихии зависит, а у вас она не самая простая. Так что вы молодец, Анна». Мужчина похвалил и отошел к следующей, справившейся с заданием девушки — напоследок бросив, что я могу развеять шарик. Жалко, конечно, он такой красивый, теплый, мягкий. Но не могу же я с ним играть вечно, а развеять как-то рука не поднимается. Может попробовать его обратно впитать и присоединить к источнику? Тот радостно мигнул на краю сознания. Повинуясь моей воли шарик опустился на ладони, а потом впитался в нее и потек такое ощущение по руке вверх, обратно к средоточию моей магии. «Нет!» — одновременно закричали с нескольких сторон. «Я даже сначала не поняла, что мне...» «Что?» — удивленно подняла глаза на подбежавшего Карайтона и уже стоящую рядом Харанту. «Магию нельзя впитывать обратно. Это яд!» — ответила девушка. «Это может... Нет, должно тебя отравить!» «Так, а предупреждать о таких вещах разве не надо?» «Как вы себя чувствуете, Анна?» Вмешался мужчина. «Нормально», — пожала плечами я. Источник горел все тем же ровным светом, в теле чувствовалось довольство, как после хорошей, но не очень напряженной тренировки. «И что же теперь делать?» «Леди Харанта, проводите, пожалуйста, Анну к леди Майер». Магичка лишь кивнула и тут же подхватила меня под руку, вытягивая из-за стола. Я не чувствовала себя плохо. Даже малейшего дискомфорта и того не было. Источник горел ярким белым светом и тоже, похоже, был вовсе не против произошедшего. — Ты как? — спросила Харанта через минуту, когда мы уже шагали по коридору. — Все нормально, не знаю, чего вы переполошились, — пожала плечами я. Хотя, честно говоря, о таких вещах надо было предупреждать. Да это же всем известно, даже не магам. Нельзя вбирать собственную магию, это может быть смертельно. В зависимости от силы и концентрации, конечно, но тем не менее. Всем это кому? В моем мире магия — это сказки, выдумки. А про такие подробности и слыхом не слыхивали. Пробурчала я, на что магичка только покачала головой. «Ты права», — наконец сказала она. карайтон как преподаватель, должен был об этом подумать. Просто это такие прописные истины». «Ладно, замяли тему. Лучше скажи, почему нельзя». «Ну, когда магия выходит из источника и из тела человека, она как бы меняет состав на противоположный. К примеру, если взять математику, вот был плюс, а стал минус». То есть вся твоя магия жизни превратилась в магию смерти? Условно, конечно, но процесс похож. Ничего не поняла, честно призналась я. То есть моя магия ментала становится магией смерти? Нет, конечно, фыркнула магичка. Говорю же, условно. Твой организм ее воспримет как магию другой полярности, неважно смерти или нейтральную. Просто уже не воспринимает как свою. Честно, я запуталась. Ну ладно, бог с ним. Нельзя впитывать, буду знать. А пока вроде ничего плохого не случилось. Больше я решила не расспрашивать, все равно так я ничего не пойму. В тишине мы дошли до лазарета, где хозяйничала леди Майер. Постучались. «Миледи Харанта! Что случилось? Неужели стало плохо?» Женщина встала из-за стола, за которым что-то писала, и подошла к нам. «Нет, со мной это все нормально. У нас тут Анна учудила. Впитала только что созданный шарик чистой силы. Своей силы!» — отчиталась девушка. Леди Майер ахнула, потом оглядела меня и ахнула еще раз, потому что я, видимо, признаков скорой смерти не показывала. «Как же вас угораздило-то!» «Меня никто не предупредил». «Говорила я лорду Карайтону, что нужно внимательнее за вами приглядывать, но нет, не поверил. Но я ведь училась с предыдущей землянкой, понимаю, о чем говорю. Тогда проблем было...» «Ладно, не об этом сейчас», — оборвала себя женщина. «Присаживайтесь сюда. Как самочувствие?» «Да нормально все» я села на предложенный стул источник особенного беспокойства не показывает и я чувствую себя так же как до этого ничего не болит голова не кружится никаких странностей хорошо закройте глаза расслабьте тело сосредоточьтесь на источники сейчас все проверю я сделала как велели представила ровно горячий огонек который мне подмигнул успокаивая Почувствовала, как леди Майер начала что-то делать за моей спиной. Напряглась, но скоро все тело окутало странное тепло и расслабленность. Источник нервно задрожал, но тоже вскоре успокоился. Длилось это все минуту, не больше. Так, начала говорить женщина, но тут ее прервали. В кабинете материализовалась леди Ордартис. Ну что? Тут же спросила она. как анна «Нормально, Анна!» — буркнула я. «С вами, миледи, нам предстоит долгий разговор», — покосилась на меня местная начальница. «Леди Майер?» «На первый взгляд все в порядке», — начала отвечать та. «По всей видимости, силы было действительно совсем немного. Есть небольшие повреждения каналов в руке, но это мелочь, которая восстановится за пару часов». Что касается источника, то он силу переработал полностью. Вы сами знаете, в некоторых случаях и в малых дозах жизненная магия такое может. Другое дело, что этому учатся, а у миледи Анны все получилось случайно. Магия точно переработалась, а не отравила тело? Точно, нет даже следов яда. «Анна, а скажите...» «Сколько примерно силы вы использовали, когда формировали шарик?» Подозрительно сощурилась леди Ордартис. «Ну, немного. Чуть-чуть отщипнула», — ответила я недоуменно. «Хм, откуда отщипнули?» «От источника», — сказала я уже по глазам окружающих, понимая, что говорю что-то не то. «Он ко мне ластился, я попросила кусочек, и он дал». м «Да, нам это ни о чем не скажет», — покачала головой леди Ордартис. «Но вы, леди Майер, похоже, правы. Силы было совсем мало. Подержите Анну в лазарете до обеда, если все будет хорошо, можете отпускать. А вы, Анна, правила магической безопасности выучите как молитву». «Сдавать будете лично мне», — сказала и растворилась в воздухе. «Нет, ну супер. Я даже не против правил, а только за. Но не следовало ли сначала выучить их, а уж потом заниматься магией? Это как выпустить человека, не знающего правил дорожного движения, в город, а потом удивляться, что он все нарушает направо и налево. Обожаю логику этого мира». Состояние мое не ухудшилось, и меня отпустили с миром на занятия. Так что все время до вечера я училась выпускать и развеивать магию. Оказалось, что это очень просто, если нормально объяснять. Карайтон мне лично все разъяснял буквально на пальцах, а потом сидел рядом и следил, как бы я что ни учудила. Однако уже после обеда я заметила, что меня стали сторониться. Девочки буквально отказывались со мной общаться. Никто не хотел становиться в пару, даже Харанта. Хотя она понятна, почему. Ей со мной скучно. Гонять по тренировочному залу с Салаю гораздо интереснее. Оказалось, что наша отстраненная Тихоня – очень неплохо обученная магичка воды. Как говорится, сошлись вода и воздух. Правда, Харанта почти всегда была сильнее. Я же, пока все тренировались в парах, оставалась сидеть за столом и выпускать магию. И добилась кое-каких успехов. Например, я научилась растягивать выпущенную силу на поверхность руки, чтобы получилась эдакая перчатка. «Очень хорошо», — похвалил меня Карайтон. «Правда, мы собирались это проходить только завтра. Вы, главное, не перенапрягайтесь, прислушивайтесь к источнику. И очень вас прошу больше без фокусов». У меня, собственно, лишь два вопроса. Откуда я знаю, что фокус, а что нет? И, как я пойму, перенапряглась я или это просто легкая усталость? Впрочем, я решила их не задавать. Леди Орд Артис одарила меня брошюрой по безопасности, так что я ее планировала почитать вечером и в дальнейшем на нее ориентироваться при обучении. На лорда Карайтона, как оказалось, надежды особой нет. А те правила безопасности, которые он озвучивал на первых занятиях, касались больше того, что нужно во всем слушаться старших. «Ты не знаешь, чего от меня все шарахаются?» — спросила Харанту, когда мы возвращались после ужина в комнаты. «Ты для них слишком странная и непонятная. Странный мир, редкий дар. Не знаешь элементарных вещей». Девушка на секунду замялась, будто решая, сказать или нет. Кое-кто подумал что ты так решила покончить с собой. Что? Я даже с шага сбилась от неожиданности. А со стены прыгнуть не проще? Просто многие не могут себе представить, что ты этого не знаешь. А самое странное, что ты не пострадала даже минимально. Пара поврежденных каналов не в счет. Ты не похожа на большинство из нас, Анна. Ты тоже так думаешь? В ответ Харанта -то только пожала плечами. «Но это же... И что, меня теперь изолируют, не будут разговаривать?» «Лично мне это интересно. Как уверенно еще ряда девчонок. Но в остальных говорят предрассудки. И чем ниже образованность, тем хуже. Так что будь аккуратна, ведь очень часто то, чего не понимают, стараются убрать с глаз долой. «А еще я конкурентка, не так ли?» «И это тоже». Согласилась магичка. «Когда приедут лорды, борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. А еще резонанс. С ним у всех шансы равные, но это счастливый билет, который никто не захочет упускать». Вот с этим я не могла не согласиться. И как бы подло это ни звучало, мне он нужнее, чем другим. Фактически это мой единственный шанс на выживание в этом мире. Весь вечер я зубрила правила и технику безопасности. Кстати, заметила, что многие пункты Каарайтона и остальные просто игнорируют. Например, не рекомендуется перемещаться, если можно дойти пешком. А я не видела наших преподавателей, просто идущих куда-то по коридорам. Они всегда материализуются в нужных местах. Следующие дни были целиком посвящены только магическим занятиям. И только один урок по танцам и один по музыке разбавляли это однообразие. Обучение шло легко и приятно. Для меня. Формы защиты давались исключительно просто, особенность магии ментала. Вот когда нас будут учить нападению, если будут, тут все гораздо сложнее. Но другие девочки от взятого темпа практически вылез, С занятий выползали полудухлые, так что даже сил не было показывать мне свое безразличие. Меня действительно игнорировали почти все. Кто-то из-за этого глупого страха, а высокородные, потому что они высокородные, им, собственно, другого повода и не надо. Это было так странно. Никогда ни в школе, ни в балетной студии мне не объявляли бойкот. Но хорошо, что хоть подлянок не устраивают. Как водится, тут я сглазила. И главное, так не вовремя. В последний вечер перед приездом женихов.